LA Woman Мне довелось на личном горьком опыте узнать ответ на вопрос, почему в домашних условиях нельзя содержать экзотических диких кошек. Мы мало знали о защите животных в конце 60-х. ограничивающих торговлю редкими животными, тогда еще не существовало. Поэтому мы с Лин в полной мере не осознавали, насколько паршива идея завести леопардового кота. Выглядело это нечто примерно так же, как и называлось. Звери, похожие на леопарда, размером с домашнюю кошку, родом из Юго-Восточной Азии. Мы приобрели его, когда еще жили в Топанго-Бич, но животное убежало. С тех пор о нем больше не было вестей. Позже у нас был моргай, похожий на южноамериканскую версию леопардовой кошки. Но мы были слишком невежественны, чтобы знать о его особом рационе. К сожалению, он заболел, и в итоге пришлось его усыпить. Вот почему люди никогда не должны держать диких экзотических кошек в качестве домашних животных. Одна из странностей, связанных с дикими кошачьими, рано или поздно в ваш круг общения попадут люди, у которых тоже живут экзотические кошки. Так мы познакомились с телеактером Гарднером Маккейем, игравшим в старом шоу «Приключения в раю» который держал во дворе двух гепардов. Мы знали парня по прозвищу Коротышка, занимавшегося контрабандой диких кошек в США из Мексики. Моя подруга Шерон, раньше делившая со мной дом на пляже, познакомила нас с еще одним парнем, у которого была Пума. Однажды ночью мы гостили у него, и Пума схватила сумочку Шерон, не желая ее отпускать. У Шерон не было выбора. Пришлось отдать сумку Пуме. Еще одна наглядная иллюстрация того, почему люди никогда не должны держать диких зверей дома. Между потерей нашего леопардового кота и, наконец, усваиванием урока ценой жизни Маргая, мы с Лин отправились в экзотический зоомагазин недалеко от аэропорта. Там было полно огромных змей, разноцветных птиц и даже пары обезьян. И домой мы пришли с ручной рысью. Лин назвала ее Поппи. Маг, в честь цветка, и поначалу зверь был дружелюбным. Она жила с нами в доме в районе Бенедикт-Каньон и первую пару лет даже спала в нашей постели. Потом она подросла и принялась охранять территорию. Однажды Поппи неожиданно ударила меня по ногам, разорвав в клочья джинсы мощными когтями. В другой раз выбралась на улицу, и когда Лин попыталась ее догнать, Поппи вонзила в нее клыки, после чего Лин Попала в больницу. Как-то мой брат со своей женой остались у нас, присматривать за нашим домашним животным. Они приготовили баранью ногу на ужин. Поппи к тому моменту, видимо, устала от повседневной диеты с куриными шеями и усилась в ожидании добычи, ведь от природы она охотник. Когда же наступил подходящий момент, она вырвала игненка прямо из их рук. Ронни с женой попытались вернуть ужин, но, получив в ответ довольно угрожающий рык, Вынуждены были оперативно поменять меню на вечер. Мы не доверяли Поппе и не могли допускать ее нахождения рядом с гостями, поэтому пришлось выселить ее во внутренний дворик. Она сурово смотрела в окно, желая порвать незнакомцев в клочья. Ее агрессивное поведение настолько вышло из-под контроля, что нам в конце концов пришлось отдать ее парню, владевшему ранчо в Вентуре. Он обучал о домашних диких кошек правильной охоте чтобы вернуть их в природные условия. Но, к сожалению, Поппи напала на него, и пришлось ее усыпить. Пожалуйста, учитесь на нашей глупости и невежестве. Люди никогда не должны держать дома диких кошек в качестве питомцев. Память о Поппи живет в песне «Хаяцинт хаос». Как только не интерпретировали эту песню, история из греческой мифологии о Гиацинте. Инцидент в Майами с Оскаром Уайльдом и его любовником. Героиновая зависимость бывшей девушки Джима, Мэри. На самом же деле это лишь лирическое описание одной из ночей у нас дома в Бенедикт-каньоне. Мы с Джимом, Джоном и еще несколькими друзьями как-то пришли домой пообедать. Я играл на гитаре и записывал то, что исполняю, на двухдорожечный магнитофон «Ревокс» в надежде придумать что-нибудь интересное. Примерно через 10 минут Джим написал слова, а еще через 10 минут я написал большую часть музыки. Название и первая строка произошли от красных гиацинтов, растущих на склоне холма на заднем дворе, увидеть которые можно через эркер в нашей гостиной. Джим написал строчку Туплис за Лионс в угоду львам, наблюдая за прогулкой Поппи по нашему внутреннему дворику. Строка «I see the bedroom is clear» «Я вижу в ванной пусто» появилась после выхода Бейба из ванной, пробывшего там довольно долгое время. «Why did you throw the jack of hearts away?» «Почему ты бросил червовый валет?» Отсылка к карточной игре, в которую мы играли. Единственная строка, которую я не могу однозначно трактовать, «I need a brand new friend». «Мне нужен новый друг». Однако стоит отметить, что песня написана в ту же ночь, когда Джим в последний раз попытался и безуспешно восстановить отношения с Лин. В то время у него были проблемы с Пэм. Возможно, Лин должна была стать его новым другом, или, вероятно, ему нужен был новый друг после отказа Лин. Но это лишь мои домыслы. Песни, в итоге вошедшие в LA Woman, Почти все написаны именно так, совместно и непринужденно. Пожалуй, ни на одном другом альбоме Задорс нет столько коллективного творчества в плане сочинения песен. Заглавный трек основан на Джем сейшенах во время которых все вносили равный вклад. Джим начал с нескольких строк и развивал текст по мере того, как складывалась песня, в то время как Джон интересно работал с ритмом, а мы с Рэем придумывали гармонии, и обменивались соло. «Riders on the Storm» — также совместное произведение, написанное в результате дурачеств с песней Кшот «Riders in the Sky». Ей изобразил низкий звук Стрэмала на гитаре, имитирующий исполнение этой песни группой «The Ventures». Джон заложил гладкий джазовый ритм так, как мог сделать только Джон. Рэй создал еще одну гениальную гипнотическую басовую партию левой рукой и еще одно классическое клавишное вступление на все времена правой. Текст Джима «Киллер он the Road» взят из сценария его фильма ай На тот момент он горел этим проектом. Там была сцена, в которой он устроил настоящий розыгрыш по телефону, позвонив поэту Майклу Макклюру. Вы можете услышать эту запись в черновой версии фильма, доступной в наши дни или в альбоме «American Prayer». Джим сказал Майклу, что путешествовал автостопом по пустыне и убил подобравшего его водителя. Большинство из нас довольно быстро бы поняли, что это шутка, но не Майкл. Он без труда поверил Джиму. «Love Her Medley» — единственная песня на «L.A. Woman», написанная мной лично. Но, само собой, Джим, Рэй и Джон придали ей более глубокий смысл, когда мы вместе ее доработали. Темперамент Линв вдохновил меня на создание этой песни. При каждой нашей ссоре она уходила в коридор и начинала долбить дверью изо всех сил. Чем более безумной она становилась, тем громче долбила дверь. Об этом я написал. «Don't you love her as she's walking out the door?» Разве ты не любишь ее, когда она выходит за дверь? Она немного смутилась, услышав песню, но тем не менее трек ей понравился. Название я позаимствовал у Дюка Эллингтона, завершавшего каждый концерт словами «We love you madly» «Мы вас безумно любим» в адрес зрителей. Строка «Tell me what you say» «Скажи мне, что ты говоришь» отсылка к Рэю Чарльзу. «A deep blue dream» посвящена воде. Опять же, четыре элемента. Что же касается «Seven horses Sim, to be on the mark», семь скакунов достигли небывалых высот? Не знаю. Рифма соответствовала ритмической пунктуации Джона. Не спрашивайте, почему семь. Джим всегда подталкивал меня писать тексты, которые сбивали бы людей с толку. Ему понравилась строчка о скакунах. Мы были рады сыграть новый материал Полу Ротшильду, но он не впечатлился. Как известно, он сказал, что «Riders on the Storm» звучит как музыка для коктейльных вечеринок. Позже, когда «Riders» стала радиохитом, он пытался переобуться, утверждая, что назвал «Love her medley» музыкой для коктейльных вечеринок. Но какая разница? Под удар все равно попали звонки партии клавишных Рэя. Я не мог поверить, что он отнесся столь отрицательно к песням, которые нам самим так нравились. Он всегда мог найти сильные стороны даже в самом слабом материале, однако на этот раз впервые сдался еще до того, как мы приступили к записи. Отчасти это связано с потерей Дженнис. Она умерла всего за месяц до нашей встречи с Полом, и горечь потери еще преследовала его. Я уже не помню деталей, но, почувствовав, что Джим ступил на такой же путь саморазрушения, Пол произнес «Я больше не буду проходить через это». Но прежде всего, полагаю, Пол думал, что The Дорс начали скатываться. Наши предыдущие два альбома записывались с боем. Недавно состоялся суд в Майами, что сказалось негативно на наших возможностях турить. Так что, по его расчетам, надо было бежать с этого тонущего корабля. «Робби, почему бы тебе не спродюсировать альбом? Ты же это любишь?» «Не знаю» почему он выделил именно меня. Возможно, меня больше всех воодушевил новый материал. Кроме того, я, пожалуй, был самым технически подкованным в нашей группе, но это касалось лишь двухдорожечного магнитофона Revox, а не профессионального микшерного пульта. Даже если бы у меня был необходимый опыт, уверен, ребята не стали бы сидеть сложа руки и не позволили бы мне работать в одиночку так что мы решили делегировать эту ответственную миссию Брюсу Суботнику. Изменился весь наш подход к записи песен. Вместо того, чтобы работать в Sunset Sound или Electro Studios, мы основали студию звукозаписи в офисе The Doors. Брюс разместил микшерный пульт в верхней части офиса и проложил оттуда провода вниз в репетиционную комнату. Мы записали все песни вживую. Джим исполнил все вокальные партии, стоя в ванной. Поскольку мы были свободны от почасовой оплаты, больше не приходилось смотреть на часы, и мы могли записывать песни в любое время суток. Без пола, настаивавшего на миллионе дублей, мы могли спокойно играть, пока не получалось что-то интересное. Да и Джим не скучал. Мы пригласили работавшего Элвисом басиста Джерри Шеффа и ритм-гитариста Марка Бенна. У меня появилась возможность играть свои соло вживую не заморачиваясь над дополнительными наложениями ритм-партий. На запись альбома не потребовались месяцы. Пластинка записалась за несколько недель. Поскольку Джим все равно торчал в офисе, он практически никогда не пропускал сеансы записи. Несколько раз он даже приходил на запись раньше всех. И чтобы добиться этого, нам потребовалось записать всего лишь шесть альбомов. Been down so long... «Карс Хизби Май Виндоу» и «Краулинг Кинг Шейк» сделаны за один день. Джим, как всегда, приставал к нам, чтобы мы сыграли еще блюз. Блюз, блюз, блюз, блюз, блюз. Он сам был как старая блюзовая пластинка. Итак, мы решили устроить день блюза, чтобы удовлетворить его. Полный день блюзовой музыки. И больше ничего, только блюз. Уникальная возможность для Джима выжить все из нашей группы. Он ждал этот день с нетерпением. В итоге за все время работы над пластинкой это единственный раз, когда он так и не дошел до студии. Обычно мы злились на него за прогулы, но на сей раз покатывались со смеху из-за того, как он слился в тот день, который дольше всех нас ждал. В итоге мы посвятили блюзу весь следующий день, и получилось невероятно продуктивно мы прониклись духом Джимми Рида, Мадди Уоттерса, Фредди Кинга и Джона Ли Хукера и к концу сессии записали три отличных трека для альбома, а затем еще несколько. На записях сессии от того дня можно услышать, как Джим экспериментирует с мистер Моджи Ризин. Этот же мотив он позже использует в A Woman. Помню, как он с воодушевлением рассказывал нам, что мистер Моджо Ризин — аннограмма его имени. Что необычно, как правило, Джим крайне редко объяснял нам значение текстов. Ему нравилось заставлять нас теряться в догадках. Еще одним не вошедшим в альбом номером, записанным в день блюза, стала Paris Blues. На долгие годы этот трек стал источником интриги для многих ярых фанатов The Doors. Для альбома песня была недостаточно хороша, поэтому мы не стали ее выпускать. Позже мы ее также не выпустили. Моя личная кассетная копия потерялась. Единственная копия трека сохранялась на кассете Рея, но однажды он оставил ее в магнитофоне, и его маленький сын Пабло принялся играть с кнопками. Так что на сохранившейся записи сразу в нескольких местах музыка прерывается булькающими шумами в исполнении Пабло. Но даже без его вторжения песня не звучала хорошо, потому что песня так и осталась за бортом. И по этой же причине мы никогда особо не беспокоились за сохранность неизданного материала. Пабло, вероятно, пытался сделать всем нам одолжение. Несмотря на то, что LA Woman записан достаточно быстро, мы все же потратили время на доработку. Рейс сыграл на органе «Хаммонд», на «Ченджлинг», «Хэсинт Хаус» и The Wasp. Мы подарили ему орган на Рождество. По мнению Рэя Хаммонд, не очень вписывался в интерьер его дома, так что он предпочел перевести его в нашу студию, где орган, к сожалению, со временем куда-то пропал. Ну, по крайней мере, он хотя бы успел использовать его на паре песен. Для LA Woman я использовал слайдер и кольцевой модулятор Оберхейма, чтобы имитировать звук мотора в начале композиции. Нас до сих пор спрашивают, какой мотоцикл мы использовали в студии, и последним штрихом стал эффект дождя на Райдерс. Это идея Джима, которую мы воплотили при помощи набора звуковых эффектов от компании «Электро», выпущенного несколькими годами ранее. Як Хольцман убедил нас выпустить «Love Her Medley» в качестве первого сингла с альбома, хотя я возражал. Решение указывать общее авторство участников и делить доходы поровну помогло нам избежать эгоистических споров о том, чья песня будет выбрана в качестве сингла. Зачем бороться за выпуск твоей песни на сингле, если на каждом треке все равно указаны одни и те же авторы, которые в любом случае получат за свое авторство одни и те же деньги? Без каких-либо скрытых личных мотивов мы могли быть объективными при выборе лучших песен для группы. Мы считали, что Change Link лучше отражала новый альбом и дух концертных выступлений, чем Love Her Medley, слишком напоминавшая нам коммерческую поп-атмосферу Hello, I Love You. Нам, конечно, очень нравилась LA Woman, но я не хотел заниматься сокращением еще одной песни для радио, как было с Light My Fire. В конце концов, мы послушали Яка, и он, как всегда, оказался прав. Некоторые песни с Lay Woman вошли в наш золотой фонд, но нам удалось сыграть лишь часть из них вживую на последних двух концертах. На мой взгляд, это, пожалуй, наша лучшая после дебютного альбома работа. Этот альбом показал, нам все еще есть что предложить. Если бы Джим не умер, мы, скорее всего, продолжили бы в том же направлении блюз-рока. Мы, наконец, пришли к оптимальной формуле написания и записи песен, позволившей нам заново создавать вдохновляющий нас материал. Мы, наконец, записывали музыку с удовольствием. Во время сведения альбома в студию вошел Джим, вручил нам экземпляры своего последнего сборника стихов и сказал, что переезжает в Париж. Мы ответили ему, что запись еще не доработана, На что он сказал, что полностью доверяет нам доведения пластинки до ума без его участия. Не было никакого прощального обеда. Мы даже не выпили вместе напоследок. Просто через несколько дней его не стало.